День 22. Продолжаем движение. Круиз вокруг аландских островов. Утро. Леня ушел в школу, а Рока весело выскочил из-под дивана. Мы позвонили Кате, поздравили с днем рождения. Она была бодра и весела. Мы принялись собирать и паковать вещи. Приехал Дима. Сегодня раньше, чем обычно. Потом пришла Яна. Они с Рокой вышли нас провожать. Мы заехали в школу, чтобы попрощаться с Леней. Перед отъездом посетили мастерскую Дана. Он уже давно делает ножи из кости мамонта и дамасской стали. Надо сказать, это ему неплохо удается. На один нож уходит неделя. Дописывала дневник уже утром, потому что вчера на этом месте провалилась в сонный обморок. Дан показался очень милым и дружелюбным парнем. Он заядлый охотник и точит ножи на всю округу. После знакомства с ним Дима повез нас в Стокгольм. Мы поставили машину у причала и прогулялись до вокзала пешком. Я увидела, как молодой человек аппетитно уплетает пирожное картошка, только в кокосовой стружке, и тоже такое захотела. Пирожное мы разделили с Дэном. Дима отказался. Он вообще был не слишком разговорчив, и действительно переживал из-за нашего отъезда. Когда мы прошли регистрацию, он сказал, «Да что я сижу, надо просто встать и уйти». И прослезился. Мне стало очень грустно. Даже сейчас, спустя 10 лет, я снова переживаю это ощущение. Было заметно, что и Ден растерялся. Мы знали, что здесь, в Швеции, Диме очень не хватает друзей. Мы махали ему вслед, а я думала, что теперь мы с Дэном тоже вдвоем в целом мире. Но меня это не печалило. Главное, чтобы наши близкие не расстраивались и не скучали, а остальное уж как-нибудь наладится. Тогда я еще не знала о том, что двое — это так много. Я поняла это потом, когда чаще стала бывать одна. В каюте нас разместили не сразу. Только мы начали спускаться, как были пойманы персоналом, который оповестил нас, что уборка еще не окончена. Пришлось подняться обратно в бар. Публика на пароме собралась такая же, как на Элдер-концерте в Тронхейме. То тут, то там слышался звон бокалов и громкий смех. Наконец был дан сигнал к заселению, но возникла небольшая сложность. Мы должны были попасть на вторую палубу, а лестница закончилась на четвертой. Обратились за помощью к девушке, которая стояла у лифта. Она посоветовала нам им воспользоваться. Мы зашли в кабину, тупо постояли там, так и не найдя кнопки с цифрой 2, вышли обратно. Девушка смутилась и пояснила, что работает на бирке всего лишь два дня. Общими усилиями мы все-таки отыскали нужную нам лестницу и лифт. Чайника в каюте не оказалось. Зато там был диванчик, удобная кровать и бодрящий душ. Мы кинули вещи и отправились изучать паром. Поднялись на десятый этаж в панорамный бар, и там, сидя под теплыми пледами в плетеных креслах, любовались вечерним Стокгольмом. Скоро совсем стемнело, и возникло ощущение, что мы плывем в космосе. Море и небо слились в единое чернильно-синее пятно, а проплывающие в нем огоньки напоминали созвездие. Созерцание этих умиротворяющих картин так расслабляло, что я еле доползла до кровати. После горячего душа мы взбодрились и отправились в «Дьюти-фри» выбирать подходящий аромат на вечер. Я выбрала эйфорию, после чего мы отправились на фортепианный концерт. Репертуар был беспроигрышный. Элвис Пресли, Фрэнк Синатра. Я сидела на подоконнике. Внизу резвились волны с белыми пенистыми гребешками. Горели свечи, звучала прекрасная музыка. Что еще нужно для счастья? Разве что баночка соленых орешков. Предусмотрительно купленная в Дьюти Фри.